Денис. Всё родительское собрание просидел с чуть приоткрытым ртом и слушал учителя. Вот как она смогла нас всех очень культурно отругать. Лично мне было стыдно, потому что воду сыну давать забывал. И оправдываться перед собой не буду. Виноват. Тем более Артёмка стал чуть заметно подкашливать. Первые звоночки появились. Завтра с утра повезу его в клинику к врачу. Кроме всего прочего, очень понравилось то, что Светлана Николаевна не перешла на личности. Помню в детстве, когда мама ходила на собрания, то вечерами пересказывала отцу, кого ругали и кого хвалили. А мы, дети, пересказывали на следующий день друг другу новости и показывали пальцем на отстающих. Тогда подобные выходки казались чем-то смешным, но с годами понимаешь, насколько глупо это выглядело. И вот сегодня, сидя за партой, почему-то боялся, что назовут фамилию сына, и при всем классе отчитают меня. Но этого не произошло. Фух. Артемку перед приездом в школу отвез к родителям, потому что не планирую возвращаться домой сразу после собрания. Да, я еще тот упертый баран, и до последнего не отступлюсь от того, что мне интересно. Вот когда Светлана Николаевна пошлет меня на три известные буквы, Тогда, возможно, до меня дойдёт. А сейчас просто выдержу дистанцию и займу наблюдательный пост. Проще говоря, планирую лучше узнать Свету, понять, чем она живёт и главное, с кем. Судя по тому, что пришлось недавно увидеть, не такой уж он и хороший мой неизвестный противник. В конце родительского собрания, когда все стали расходиться по домам, за исключением некоторых, заметил Как девушка с улыбкой что-то пишет в телефоне. Похоже, сегодня предложить свою помощь бесплатного таксиста не смогу, а жаль. Мне было бы несложно. Спускаюсь вниз, сажусь в машину и отъезжаю от школы. Но только так, чтобы припарковаться в тёмном месте у дороги, где меня никто не увидит. Зато сам смогу наблюдать не только за окнами класса, но и за входом в школу. просидел больше получаса и дождался, когда свет в окнах кабинета потухнет. Я вообще очень терпеливый человек, поэтому минута ожидания не дались тяжело. Тем более так и не дождался того, кто должен был подъехать за Светой. Судя по тому, как опустились плечи девушки, стоило выйти на парковку. И как она долго пыталась дозвониться, она тоже никого не дождалась. Учительницу сына было чисто по-человечески жаль. какой-то кабель про неё забыл, а ведь скорее всего обещал приехать, раз она была такой воодушевлённой. И мне можно было бы сейчас вырулить со своего места, припарковаться перед ней, распахнуть двери и приглашающим жестом подсадить в машину. Только порыв света не оценит. Она не такая. Да ещё и заподозрит меня в чём-нибудь. Поэтому терпеливо провожаю её до остановки, еду за маршруткой и так же незаметно следую до самого дома. Когда девушка скрывается в подъезде, выжидаю минут 10 и звоню. Да? Голос тихий, и слышно, что Светлана чуть заметно шмыгнула носом. Плакала или плачет. Светлана Николаевна, извини, что я опять вас беспокою. Ничего страшного, слушаю. Мы завтра можем опоздать на спектакль. У Артёма кашель начался. Да, хорошо. Я вас тогда подожду в фойе, когда всех детей рассажу. Спасибо вам. И за собрание спасибо. Мне стыдно. Хмыкает в ответ и уже совсем другим голосом отвечает. Вот. Я рада, что хоть кто-то меня услышал. Она расслабилась, это слышно по голосу, и, возможно, даже улыбается. Не буду вам мешать. И распрощавшись, положил трубку. Что ж, я знаю, что она живёт не просто с дураком. А с дураком в квадрате. Осталось только нарыд на него хоть что-то. Домой приехал поздно и сразу залез в социальные сети. Никогда не баловался этой ерундой, потому что времени катастрофически не хватало. Обычно после работы вместе с сыном шли в бассейн или отправлял его в кружок борьбы, а сам в это время тренировался рядом, но уже со взрослыми мужиками. Эти 2 недели мы как-то запустили. Нужно вновь возвращаться к прежнему режиму. Расслабляться не стоит. После того, как зарегистрировался, стал искать девушку. Конечно, поисковик выдал очень много вариантов с подобной фамилией и именем. Не помог облегчить задачи и расширенный поиск с некоторыми дополнительными данными. Долго листал всех претенденток, пока не нашёл ту, что интересна мне. Как и полагается, на страницах Светы было полным-полно педагогического материала. несколько фотографий и никаких личных данных. Зато я теперь прекрасно знал в лицо того парня, в с кем она живёт. Халёный, любящий себя и свою жизнь. Больше тысячи фотографий, где он с друзьями отдыхает, то в клубе, то в баре. А вот Светланы рядом с ним нет, только на самых ранних фотографиях. Очень интересно. Долго листаю страницу, изучаю Юрия со всех сторон, делаю хоть какое представление о парне. Но ожидаемо, у меня давно имелось о нём мнение как о противнике, человеке, с которым желаю побороться, поэтому не могу здраво оценивать. Он заведомо противен, и у него одни минусы. Вот завтра позвоню нашим программистам и попрошу взломать страницу. Уверен, она скрывает за собой очень и очень многое.